Глава двадцать пятая. Отложив все дела, я занялась заготовкой своего ноу-хау — кашек быстрого приготовления. Тем более сейчас с нами был Онтарио, который значительно освободил мне руки и количество свободного времени в сутках. Первым делом я разделила купленные крупы еще на несколько частей для помола различной величины, чтобы не тратить на это время мельника. Он и так был очень мил со мной. Вряд ли его так уж заинтересовала финансовая сторона вопроса. Скорее, просто желание помочь. Ну, или я обратилась к нему в удачный момент его хорошего настроения. В любом случае, повезло. Разделив крупы по мешочкам, мне снова пришлось спросить Дерка об услуге. отвести меня на мельницу. Тот охотно согласился. Наверное, раскатывать по округе было веселее, чем заниматься домашними делами под строгим надзором супруги. Мне было неловко снова отрывать его, и я пообещала себе вскоре решить этот вопрос. Хотя сейчас это и казалось невероятным. Лошадь — повозка, когда каждый день думаешь, чем кормить семью. «Мам, я видел двух рыб!» — Колин вбежал в кухню, заставленную мешочками с расфасованной крупой. «Они точно были, как змеи! Правду Том говорил! Я за удочками пришел! Попробую поймать!» Лицо его раскраснелось от возбуждения и азарта. Глаза сверкали. Ему очень хотелось начать добывать еду самому. «Отлично, сынок!» — улыбнулась я. Удочки на крючках над дверью в синях. «Я знаю!» — кивнул он и скрылся за дверью. Склонившись над листом бумаги, Я записывала, сколько всего у меня каждый из подготовленных круп отправится на мельницу, чтобы потом знать, сколько каждый получилось в перемолотом виде из исходного количества. Вошла Мия и остановилась возле меня, а поскольку я считала в уме и не обратила сразу на нее внимания, она принялась хныкать и лезть мне под локоть головой. Пришлось отложить расчеты и взять ее на колени. «Ну, что случилось, мышка-малышка?» «Тебя кто-то обидел?» Я поцеловала ее в лобик, проверяя заодно температуру. Обычно девочка не капризничала никогда. Лоб был чуть влажный, но не горячий. «Я боюсь. Мне страшно», — жалобно протянула она и уткнулась мне в грудь лицом. «Давай водички попьем, хочешь? Я тоже с тобой». Попыталась переключить я ребенка. Встала и, не спуская ее с рук, налила нам с ней воды. Чего ты боишься, бусинка моя? спросила я ее, когда она чуть успокоилась и прихлебывала прохладную водичку из своей кружки. Змеев боюсь, они там плавают, а Колин сказал, что домой их принесет. Скажи ему, чтобы не приносил. Она вновь вскривилась. Я негромко рассмеялась и прижала ее к себе. Не бойся, малыш, это не змеи, это рыбки такие. Они не кусаются. Честно говоря, я не знала, как объяснить ей, что это просто еда, когда они там живые и с глазками. Не было у меня подобного опыта и на работе даже не задумывалась. Вся еда была в виде котлета, жаркого или беточков каких-нибудь. Ни разу не приходилось объяснять детям подобных вещей. Кстати,. Поэтому я с облегчением раз за разом обнаруживала, что ловушки для мелкой живности в лесу были пустыми. Не представляю, как бы я разделывала кроликов на глазах у детей. Это была, конечно, слабость. Но ведь и дети не были маленькими деревенскими жителями, привыкшими ко всему. Поэтому в какой-то момент я решила, что пока я не разобралась в этом тонком морально-этическом вопросе, мясо буду покупать готовое. И курятину тоже. Девочки с удовольствием взяли на себя уход за курятником. Под присмотром, конечно. Они меняли сено, насыпали корм, общались с курочками, дав каждое имя, с восторгом собирали первые яйца и с гордостью приносили их мне. Ну, и как было начать рубить этим куром головы, скажите, пожалуйста. В общем, политику я избрала страусиную, и теперь пришла очередь объясняться относительно рыб. К счастью, дети быстро переходят с темы на тему, и вот уже Мия с любопытством оглядывала пока что еще открытые мешочки. «Мамочка, а что это?» — показала она пальчиком и, не удержавшись, запустила ручку в сухие зерна, с удовольствием жамкая их. «Тоже антистресс?» — мелькнуло у меня в голове. «Эти крупы и зерна мы отвезем Мельнику, чтобы он их смолол». а потом я буду варить из них вкусные кашки на завтрак. «Я хочу вот эту кашку!» — сделала свой выбор Мия, указав на хорошенькие желтенькие зерна кукурузы и, забыв свои страхи и печали, снова отправилась во двор. Улыбнувшись, я проводила ее взглядом и снова принялась за свои расчеты. Вечером, когда мы все, включая Онтарио, собрались за ужином, я оглядела свою семью. Меня уже не пугало это слово так, как раньше. Было чувство, как будто все они были мне родными всегда. Мне даже сны иногда снились о прошлом, такие реалистичные. Я видела маленького Колина, Марту еще лысым младенцем с крошечными ручками и ножками, но такую же синеглазую. А еще мне часто снился Алекс. Он смотрел на меня ласковыми, тревожными глазами, лаская и любуясь. Во сне сердце сладко замирало, а вот, проснувшись, я не могла сложить воедино своего к нему отношения и поэтому обращалась к письмам, пытаясь понять отца уже своих детей. Мне очень хотелось написать ему — успокоить, так как беспокойство его нарастало от письма к письму. Каждый день я обещала себе, что сделаю это, и каждый вечер откладывала по неясным мне самой причинам. «Миссис Хоуп, спасибочки вам, я пойду». Антарио поднялся, как всегда, закончив ужин раньше всех. Он всегда так делал, старался дать мне побыть наедине с детьми во время вечерней трапезы. Очень деликатно. Антарио продолжал спать в сарайчике у Дерека и уверял, что комфортнее жилья у него не было с тех пор, как он покинул свой дом. «Спасибо тебе тоже, Антарио. Здорово, что огород наконец-то засеян. Я очень рада. Передай Дереку, что завтра, как договорились, поедем на мельницу, а потом в город». Я решила больше не тянуть, и найти мистера Андерса, о котором писал Алекс Мартин в своих письмах. «Вот после визита к загадочному мистеру Андерсу и напишу ему», — созрело решение. «Конечно, миссис Мартин. Спокойной ночи». Он перекинулся еще несколькими словами с Колином насчет рыбалки, что, мол, вначале нужно будет полить огород, а потом уж заняться ею. И вышел. А я продолжала кормить ужином свою семью, расспрашивая каждого из них, как прошел день.